Глава 33. Король Пентаклей. Появление аркана Король Пентаклей указывает на сильного лидера, человека, отличающегося твердостью, в некоторых случаях даже резкостью, который имеет блестящий ум, однако, малый толкователь карты гадальных арканов, выпущенный под редакцией общества любителей предсказаний и рекомендованный для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения. С бумагами было проще. Нет, им говорили, что их решения важны, что за каждой цифрой стоит человек и что необходимо минимизировать потери в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Однако важно учитывать неучитываемые факторы, вроде личных отношений. Или искать способ нивелировать влияние этих факторов. Но с бумагами было проще. Даже когда окно закрывалось, оставляя ощущение пустоты, а она потом сменялась болью. Когда порой наваливалось ощущение безумной усталости. И сил не хватало даже на то, чтобы дотянуться до стакана с водой. А спасительные конфеты уже не спасали. Тогда было легче. Тогда ведь цифры. А тот человек. Тот, которого Бекшеев знал. Пусть не самый приятный, язвительный и явно завистливый. Или и пытающийся таким казаться, но живой, а теперь мертвый. Его положили на пол. Веревку стаскивать не стали, только ослабили. Словно это имело хоть какое-то значение. Бикшеев сразу ее и проверил. Вот только ожидаемо следов иных, кроме собственного никника, не нашел. Как и на бумаге, Чернильница, стули. Выражение лица у ник ника Как у покойника. Может прикрыть чем? Хотя трогать ничего не стоит. Покрывало, ровная, Ни складочки, ни вмятины, Подушки горой И кружевная накидка на этой горе. Кровать железная с шишечками. Под кроватью коробка, А в ней пяток куриных яиц и белое перо прилипшие к скорлупе. Дорожки, пол. Все детали врезаются. И... и ничего. Опять пустота. Дар не поможет. А если не дар? Кто-то вошел. Кто-то знакомый, Кого ни впустил без страха. Кого? Зная, что Барский пропал. Зная, что творится что-то до более непонятное. Но впустил. Своего? «Безусловно. А дальше? Пистолет или тот же подавитель? А ведь они тоже не вечны. Напротив, игрушки хрупкие и силу жрут на раз. С тем, как им пользуются, амулет давно должен был бы исчерпать себя. Сменить камни — это не так просто. Наполнить — возможно. Но для этого дар нужен. И кое-какие умения». Слить энергию вовне не расплескав не так-то просто. Я виноват. Два слова Вот оно, доказательство. Заряд заканчивается. Ни книг не стал бы вешаться. Тихоня говорил по-прежнему шепотом. Грех это, а он верующим был. Никник? -ник. Сапожник даже оторвался от листов. Тихоня кивнул. Мы. Мы говорили как-то, я ему крест подарил, от отца. Мне ни к чему, а отец был бы рад. Он веровал, тихоня говорил медленно. Крест? Бегшей все же решился прикоснуться к мертвецу. Рубаха в клеточку, заношенная до прозрачности на локтях. Ткань мягкая, а пуговицы мелкие. Но расстегнуть получается. Крест и вправду был. Тяжелый, серебряный. С виду дорогой. Отцу справили. Подарок. Незадолго да до... купец один. Так-то простой был, а тут вот и он мне передал. Тихоня поморщился и горло потрогал. Ник-ник увидел, спросил. Я сказал одно, другое. Разговорились. — И ты подарил ему серебряный крест? — хмыкнул сапожник. — Странно. Что он его еще. «Он действительно верил. А вещь должна исполнять, что предназначено. Тихоня поглядел на сослуживца с жалостью. «Я и не могу, веры нет. Искал, все одно нет». «В храм он не больно-то заглядывал?» «Да, стеснялся. Сейчас ведь как-то не особо...» «Странно». «Ни совершенно... Хотя что о нем Бигшейв знает, чтобы судить? Неуживчивый? Ворчливый? Жалующийся на все? Его недолюбливали. А он верил. И что это меняет? Его жена. Тихоня подошел к зеркалу. Снимки на нем были старые и слегка пожелтели. Вот тот самый крайний измят. И следы пролегли по бумаге, словно морщины. Его аккуратно расправили, но разве разгладишь такие? Женщина. Молодая и красивая. А вот на этом снимке, где она в белом платье и с цветами, вовсе выглядит девочкой. «Убили?» — поинтересовался сапожник. «Нет. Ей письмо. Что умер. Ошибка там. Она и вышла замуж. Ник-ник вернулся, а там уже и ребенок. Погано, наверное. Такое представлять не хочется. «Да», — только и сказал сапожник. Брак признали недействительным, по обоюдному заявлению. А второй — ее действительным. Он думал, что тоже женится. Только забыть не смог. В этом дело. Фотографии напоминанием. А в церкви отказали развенчать. Для него важно. Он долго пытался. «Можно ведь и без венчания?» «Гражданским», — кивнул Тихоня. Он хотел, но не решился. Сказал тогда, что сам грешен, но если вдруг, то и женщину в грех вергнет, и детей, если будут. Не хотел так. Странно это. Непонятно. Не увязывается. «Не в этом дело», — сапожник вернулся на место. «Любил он ее, вот и придумал себе отговорку. Может, даже сам толком не понимал, что делает. А почему так? Это ж удобно сказать, что запретили. А потом с тоски и в петлю...» «Нет, не сам». Тихоня тоже смотрел на зеркало. На снимки. На женщину, которая улыбалась и выглядела такой счастливой, что просто тошно от этого счастья становилось. «Думаешь?» Он и вправду верил. А самоубийство — грех. И не Тихоня? Кто еще знал, что Ник Ник оказался таким вот верующим? Крест? Их многие носят, что по привычке, потому как принято с крестом. А вот верить по-настоящему и про жену бывшую, про остальное? Тихоня, если бы это был, он промолчал бы. Разумно же? Наоборот, ему бы придумать слезливую историю про то, как Ник-Ник бывшую любил и без нее маялся. Вот и домаялся до петли. А ведь укладывается. Женщины пропавшие. Их выманивал, чтобы отомстить неверной. И убивал. Мишка, который случайно под руку подвернулся. Барский. Барский наверняка любил Никонова ничуть не меньше, чем тот Барского. Такие чувства, как правило, Глубоко взаимны. Вот и легко притянуть, сложить. Легко и удобно. Слишком легко. Слишком удобно. Тело надо будет перевести ко мне. Бегшеев поморщился. И вправду дом в мертвецкую превращается. Надо что-то с этим делать. Дом печатать. Процедура давным-давно установлена. С соседями поговорить бы. Буря была. Сапожник поднялся. Его убили давно, стало быть, или в бурю, или сразу после. И огляделся. И Бекшеев тоже огляделся. Буря, ветер, дождь со снегом, грязь. Кто бы ни пришел, он должен был бы оставить следы. А он... Убрался, сволочь такая Сапожник пришел к такому же выводу. Разулся. В синях разулся. Думаю, пришел незадолго до бури, поэтому никник -ник и впустил. Здесь не принято оставлять людей на улице, когда буря идет. В синях, тихоня, вышел, «Разулся. тапки. Никник -ник не любил, когда кто-то босиком. Тапки были. Тапок не было. Тихоня нервно повел головой. Не он. Кто знал про эти вот тапки, которые вдруг исчезли? Или тапок не было? Ты часто у него бывал? Случалось иногда. Ему хотелось поговорить, спросить. Я тоже. Молчать тяжело. Нельзя в себе. Мозгоправ. еще на учете? Нет, два года. Сказали, сам справлюсь. Сказали, я ответственный. И лекарства принимаю. Успокоительные? Да ладно. Мне вон тоже три вида. И снотворное, чтобы отрубаться без снов. Сапожник осторожно убрал листы в планшетку. А ведь вариантов немного, да? Ты или я? Хотя из меня убийца, как из коровы-балерина. Чай будете? Это место преступления. Щел нужным заметить Бигшеев. Да ладно? Отпечатки пальцев снимем, только будут они не ник кника. И его вон, если захаживал, или остальных. Но что с того? Может, сюда ни один тихоний захаживал, верно?» Тот дернул плечом и чайник сам наполнил. Вода текла тонкой струйкой, извинела, ударяясь о дно. «Кто у нас еще? Молчун, который уехал и не вернулся? Лютик тоже, если, конечно, они уехали?» «Ты их провожал?» «Нет, медведь». «Медведь, который не пришел, хотя двоих уже убрали». «Кстати, тоже кандидатура». «И вполне реальная, если так-то». «Да, тело он вниз не снес бы, но если тело шло само». «С ментальным подавителем и ребенок бы справился». «Или женщина». «Кто подумает на женщину?» «Правда, Мишка выбивается». Ему сломали шею без всяких подавителей. Почему, к слову? Или с собой в тот раз не было? Игрушка-то редкая, и потерять можно. И вдруг да кто увидит. Даже если не поймет, что видел, может вопросы начать задавать. А там, да, тогда подавителя не было. Убийство спонтанное, вот сюда он шел намеренно. Постучал, разулся, Повесил плащ или куртку, или что там. «Медведь не стал бы. Зачем ему?» — возразил сапожник, снимая с полки кружки. «Две. И один стакан. Посуды мало. Жил Ник-Ник один, но в гости кто-то да захаживал. Мало ли. У Барского имелись деньжата, все это знали. Да и он особо не скрывал. Вон, каждую неделю, считай, прогуливался в Лизинск». Голос Тихони зазвучал громче уверенней. А в отпуск и подальше куда? Не в столицу, но ездил. Мишка-то тут при чем? Мишка клад нашел, Кто сказал? Все говорят. Он тратить стал много. Чай Тихони насыпал из пачки. И чай дешевый, как и все то в доме, включая клеенчатую скатерть с затертыми ягодами клубники. Недавно... Откуда деньги? Чайник закипал медленно. И Бикшеев не мог отделаться от сюрреалистичности происходящего. Он собирается пить чай на месте преступления в компании двух потенциальных подозреваемых. А в соседней комнате на полу лежит покойник, хозяин и чая и дома. «Камни», — сказал он. Мишка нашел кристаллы Альбита. Сдавал их через Барского, судя по всему. Собирался сбежать с острова, с девушкой. Упоминать имя девушки Бекшеев не стал. Смысла в этом особо нет. Чайник пыхнул паром и тихоня подхватил его, сняв голой рукой. «У меня чувствительность снижена. Неправильная инициация», — пробурчал он. «Ни холода, ни тепла, ничего почти не ощущаю». Мог ли он рассказать все то, что рассказал, просто чтобы отвести от себя подозрение? Хотя сложно как-то. Или нет? Не хватает информации. Опыта. С бумагами другое. все другое. Сапожник подвинул к себе сахарницу и бросил в чай три куска. Подумал? Бросил еще три. Тяга к сладкому, пояснил. Если так, это... Надо со старым Шмейером поговорить. Кто это? Человек один. Сапожник чуть поморщился. Скупает, разное. И достать, может, тоже разное. Документы? И их. От отца дело перенял, а тот от деда. А дед вроде сперва при шахтах был, но как закрыли, то со свободными охотниками дело имел. Если кто и знает про кристаллы, то он... Но с Мишкой дело иметь не стал бы. Почему? На коему со старым Ежинским отношения портить? Нет, сразу бы донес. Тогда понятно, зачем Мишке Барский. Я не могу убить. Сапожник поднял руку над столом, потом повернулся и вытянул. И вторую. И руки мелко-мелко затряслись. Сперва задергались кончики пальцев, Потом ладони, а потом он, не выдержав, уронил их на колени. Я иногда ложку с трудом удерживаю. — Ломали? — осведомился тихоней и сам себе ответил. Потом сращивали и опять ломали. Если часто и быстро сращивали, то нервы до конца восстановиться не успевают. — Надо же! А теперь он говорил почти нормально, разве что тихо. Сапожник кивнул. Допрашивали? Сперва. Потом просто... Да и до того. Я ж в штабе сидел. Да вроде бы и при особом отделе, но в научно-исследовательской группе. Сначала. Потом перевели в группу стратегического планирования. Она так хитро называлась. Но, по сути, там определяли территории под зачистку. Тихоня хлебнул кипятку. Лагеря? И не только. Рабочая сила, структура, возраст, чтобы не меньше и не больше, пол, физические кондиции, причины для выбраковки, планы выставлялись, сообразно которым необходимо было поставлять рабочие руки. Потом, потом те, кто подлежал ликвидации, тоже расчет, привоз, нагрузка, лагеря не должны переполняться, как и пустовать, дернулась. «Сам я никого. Никогда. Даже когда в лагеря ездили. Инспекционные. Обязательные. Это ведь экспериментальная система была. Развертывание планировалось по всей Европе. Освобождение жизненного пространства при малых затратах. Там такие обоснования. Успокоительные штука хорошая. Не всегда берут. И снотворное хреновато помогает». Но без него вообще никак. Ты же говорил, что ты опасный человек. Бикшев понял, что отвел взгляд. И за это стало стыдно. Брал. Зачем? Да, как-то по привычке, что ли. Сначала я запахом смерти пропитался насквозь. Те, кто на войне чуют его. Меня сторонились, боялись, да я и сам страшный был по лоскуткам сшитый и кривой, сумасшедший на всю голову. Хрен знает, что от такого ждать. Мне же и лучше. Я на людей после такого смотреть не мог. Все казалось, что они догадались про то, кем я был, что делал, что все это знают или вот-вот узнают. И тогда я же тварь, чудовище или тот, кто спешит чудовищем притвориться. Потом привык уже. Одному легче, чтоб не сболтнуть ненароком. И сбежал из Петербурга по этому же. Я не сбегал, но душно там. И все-то смотрят, как на героя. Меня и к награде представили. За что? Я... я людей на смерть отправлял, а не к награде. И столько недоумений во взгляде, что приходится делать усилия, чтобы снова не отвернуться. И вправду ведь он убивал, пусть и не своими руками, но участвовал в том, что происходило, в том, за что многие на висельницу пошли, а его к награде. А отец, родные, все не останавливались, все норовили пораспросить. Вот и тут спокойней. Даже иногда, получается, стало без засыпать. Да и люди меньше лезут, особенно если намекнуть, что что не надо. Тихоня покачал головой и сказал: Он бы и курицы шею не свернул. Нервы плохо восстанавливаются. Особенно такие, многожды перебитые. Это да, только писать ты можешь. Перо легкое сапожник рожал и сжал пальцы и целители настаивают вроде как если заниматься постоянно станет лучше или хотя бы не станет хуже. я дома пишу, просто переписываю книгу, а тут хоть с пользой почерк у него аккуратный крупноватый, но мало ли у кого какой почерк а ты нормально заговорил почти сказал сапожник так Если потихоньку. Мне вон тоже говорили, что разрабатывать надо. Постоянно. Я и пытался сперва. Только все одно больно в первое время. А как поговоришь, то и ничего. Но с кем мне было разговаривать? Взяли тебя когда? Незадолго до победы. По глупости. Да неважно. Он осторожно отпил чай и закрыл глаза. Честно думал, что ни слова не скажу. Это ты зря. Все говорят. Да, я тоже быстро это понял. Сапожник кивнул. Все бы сказал, все бы и сказал, что мог, и чего не мог. Наших тоже сдал. Только те, кого я знал, успели уйти. Я им загоди сигнал дал, они успели. А я вот... Почему сам остался? Приказы. Их нужно было отправить. Завизировать и отправить. Курьерами. А курьеры принимают только лично. Я и... Их бы перехватили. Наверное, где-то успели отменить. А может, и плюнули. Тогда-то хватало других забот. Я и решил, что хоть кого-то, если не по форме А1, а по А2 или А3, это чего? А1 — это полная ликвидация перед отступлением. Всех материальных ценностей, структуры и... «Людей? Да. А эти? Остальные?» «Просто отступление. Или отступление с вывозом документации ценностей. Там хватает нюансов. Но сапожник осторожно отхлебнул чая и зажмурился. Правда в том, что я в жизни никого не убивал. При этом виноват в смерти многих и многих. Такой вот, мать его, парадокс». Честно говоря, было бы легче, если бы я там, в госпитале, сдох окончательно. — Не вышло? — заботливо поинтересовался Тихоня. — А я многих убивал. И мальцу мог бы шею свернуть. Легко. Людей вообще легко убивать. Слабые они. Тебя вот. Он поглядел на Бекшеева. А глаза светлые, выцветшие. И пустота в них. Будто в бездну смотришь. Или смотришься. И как-то сразу вот верится, что да, мог бы. И Мишку, и самого Бигшеева, Но я лекарство принимаю. Очень успокаивает, — не выдержал Бекшеев. А то менять приходится. Оно одно на другое наложилось. Война эта, семья. Я ж любил их всех. Сестер, братьев, отца. Мать, там и мамкины были сестры, и их дети, да и село такое, что все один одному родня. Отец на это крепко ругался, мол, что надо женихов с невестами где-то оприческать. искать. Голос его чуть сел, и сам тихоня, оставив кружку, согнулся в приступе кашля, вытер рот ладонью, а ладони штаны. Кровь? Сапожник указал на пятно. «Да, ерунда. Ложь. И надо его матушке показать. Да и сапожника заодно. Потому как дрожь дрожью, а мало ли проверить не помешает. Но если все так, как он говорит, то сапожника можно вычеркнуть. Убивать на бумаге и убивать лично — это совсем-совсем разные вещи. А ты? Что я? «А, ну, я на фронте был». Пошёл в добровольце, Отец вот благословил и крест отдал. Тот самый. Там еще частица святых мощей, Чтоб, стало быть, сберегли от пули. Сберегли. Выжил ведь. А потом письмо пришло. От дядьки. Он... Он в соседней вёске жил. Потому-то и живым остался. Правда, недолго, к ним тоже пришли. Кого на работы отправили, Кого в соседний овражек дядьку Вавражек, с женой и малыми. Только старших куда-то туда услали. «Ты меня ненавидишь?» «Уже нет», — тихоня ответил не сразу и как-то с удивлением, что ли. «Когда-то, когда, когда письмо-то пришло, я прочитал. Он же ж был на пожарище на третий день, когда прогорело все, растаскивал, искал. Хотя понять, кто там, не понял, но я представил». Что они, мамка и батя. Ленка, она замуж собиралась, далеко. И наши все шептались, что нехорошо это, От родных так. И накрыло. Трясло долго. У нас-то в роду таких пробудившихся давненько не было. И старые, ну, для дара. А еще наверняка никто не понял, что происходит. И как приступ купировать чудом себя не спалил. Ну, а там госпиталь, учебка. Я крови хотел. Мести. Всего, как подумаю, корёжила. Вот и предложили в пластуны. Я и пошел. Многих? Многих. Оскалился тихоня. Я лучшим был. Языков приносил. Их же и потрошил. Сперва потому, как надо было. Потом... Потом уже нравится начало. Оно ведь сперва вроде как надо так. А потом раз и ловишь себя на мысли, что он орёт, корчится, что всё-то ты из ублюдка вытряс, и остановиться надо бы, но не можешь, потому что тебе нравится, что он орёт и корчится. Тебя поэтому отстранили? Инцидент случился. Тихоня поморщился и снова согнулся в приступе кашля. А крови на сей раз было больше. Это от связок? Или успел туберкулез подхватить? В деле о том ни слова. Или не обращался? Почему? Кровь — признак такой. Командир приказал остановиться. Я и не начал-то толком. Вот и поругались. Я и поднял руку. На своего. И снова в деле? В том, которое Бекшееву сунули, никаких упоминаний. А ведь должны были разбираться. По-свойски замяли. Ты не смотри, не заразный я. Это сила. Внутрь пошла. Лёгкие пожгла, там рубцы вроде как. И расти стали. Рак? Он самый. А целители? Что целители? Те, кому могу, руками развели. Мол, неоперабельные, и стадия такая, что смысла нет. Поздненько спохватился. Ну и хрен с ним. Стало быть, на роду мне так написано. За всё. Начальник мой велел к мозгоправу идти. Мы тогда в замятню как раз угодили. Меня поранило, но ну и в госпитале оказался. А он и сказал, что, мол, Господь так постановил, что без мозгоправа никак. Я и пошел, А мозгоправ уже и выявил. В общем, мне немного оставалось, чтобы вовсе перестать быть на человека похожим. «Вы чаёк-то пейте?» Бигшейв посмотрел на кружку. «Отказаться? А если они вообще ошибаются? Во всем. Если имеет место, преступный сговор. Чай был горьким. Я мог бы убить, но давно уже. еще там, с мозгоправом. Умеют они копаться. Разбирали. Сложнее всего признать себе, что ты стал такой же нелюдью, как эти. Да, я не детей с женщинами. Хотя и по женщинам работать случалось. Но...» Тихоня посмотрел на свои руки. «Когда, понимая, что ты творил, И, понимая, что это все что не изменить. Ничего не изменить, тогда и вправду в петлю тянет. Он поглядел на дверь. Отсюда тело не видно, но оно там. И забыть об этом не выходит. Какого они вообще чаепития устроили? С другой стороны, Бегшеев многое узнал. Кажется. Когда диагноз поставили, оно как-то даже легче стало. Все одно помру. Не больно. И больно особо не будет. У меня ж чувствительность снижена. А тут вроде как и за дело. Я мучил, меня мучает. Все это правильно. Ни хрена неправильно. И убивать. Зачем мне убивать кого-то? Не знаю, честно сказал Бикшеев. Вот, и я не знаю. Была бы причина, я бы легко, наверное. Давно уже не пробовал. Но да, легко. Мне нельзя, понимаешь? Еще одна смерть, я тварью стану. Это как... Слышал сказки про оборотней, которые в лютую луну рождаются и растут, растут, себя не ведая, а потом раз — на другую такую же лютую луну разум теряют, обретая обличье звериное. Мне в детстве другие читали. Бывает. У нас в деревне сказывали. Так вот... Такой всех задерет, кто рядом окажется. А попробует крови человечей, Уже никогда человеком стать не сможет. И я вот как он. Может, даже и он. Хлопнула дверь. И нервный визгливый голос произнес. «Я требую ответа!» Это еще что за шут гороховый? Тихоня чай допил и поднялся. «Оборотень? А может...» В некоторых сказках оборотня любовь исцеляла. Та истинная, которая с каждым раз в жизни случается. И как знать, не искал ли ее тихоня? Это не шут. Сапожник чай не столько пил, сколько руки грел. Это поверенный. И не ошибся. Вы? Епифан Сигизмундович выглядел потрепанным. На его пальто пестрели темные пятна. К животу он по-прежнему прижимал портфель, А вот очки сбились на бок, и лысина блестела от дождя. «Вы? Вы не имеете права!» «На что? Где княжич?» «Знаете?» — Бигшев чай все же допил. «Мне тоже очень хотелось бы знать, а где ваш княжич?»